«Новость только тогда становится новостью», — закончил он, — «когда есть ссылка на серьезный источник информации, естественно, официальный. Наш парень жил в Германии уже третий год и вел себя точно и выверенно, даже в интонациях». Господин Шмидт, поднялся журналист из Лос-Акзелоса. На юге Европы осталась лишь одна страна, сохраняющая нейтралитет. Я имею в виду Югославию. Предстоят ли переговоры на высшем уровне между Берлином и Белградом? «Мне о факте таких переговоров ничего не известно», — сказал Шмидт. «Наши отношения с Югославией строятся на взаимном уважении и полном доверии». «Можно считать, что Берлин устраивает нейтралитет Югославии?» Продолжал допытываться американец. «Берлин устраивает нейтралитет Швеции и Швейцарии», — ответил Шмидт. «Мы никому не навязываем своей дружбы». «Можно ли считать, — негромко спросил Кирсби, — что нейтралитет Югославии является следствием ноты Москвы по поводу введения германских войск в Румынию и Болгарию. «Я давно замечаю, Кирсби», раздраженно ответил Шмидт, «что вы пытаетесь проводить в Рейхе пропагандистскую работу, рассчитывая на неустойчивых и политически неподготовленных людей». «Мое ведомство дало Шмидту инструкции», понял Штирлиц. «Кирсби — кандидат на выдворение». Господин Шмидт «Я пользуюсь официальными документами», — усмехнулся Кирсби. Некоторые швейцарские газеты утверждают, что нейтралитет Югославии стал возможен после обмена нотами между Рейхсканцелярией и Кремлем по поводу введения германских войск в Бухарест и Софию. «Наши отношения с Россией», — отчеканил Шмидт отличаются истинным добрососедством. Введение немецких войск в Болгарию и Румынию произошло по просьбе монархов этих стран. Они нуждаются в защите от английских посягательств. Еще вопросы, пожалуйста. Когда же Гитлер начнет? Подумал Штирлиц. Они должны начать этой весной. Почему наши молчат? Почему не предпринимают никаких шагов? Если Югославия откажется от нейтралитета, весь фронт от Балтики до Черного моря окажется в руках Гитлера. Почему же мы молчим, Боже ты мой? Но поукоренившиеся в нем многолетние привычки беседовать с самим собой отвечать на вопросы, поставленные однозначно и бескомпромиссно, Штирлиц понял и сказал тебе что ситуация, сложившаяся в мире весной 1941 -го года, такова, что всякая открытая внешнеполитическая акция, направленная против Германии, невозможна, ибо она будет свидетельствовать, что нервы не выдержали поскольку прецедента, то есть открытого нарушения условий договора о ненападении со стороны Рейха не было. Понимая, что Гитлер рано или поздно нападет, Штирлиц отдавал себе отчет в том, что всякая поздно, всякая, даже самая минимальная оттяжка конфликта во благо Советскому Союзу, это была аксиома. Ибо успех в будущей войне складывался из цифр, которые публиковали статистические ведомства в Москве и Берлине, сообщая данные выполнения планов, выплавку стали, чугуна, добычу нефти и угля. Эти сухие цифры и определяли будущего победителя, а они цифры эти сейчас были в пользу Германии. Но он понимал, что резервы его страны неизмеримо больше резервов Рейха.